Глава двадцать «В город? С драконом? Но зачем?» В голове сразу поднимается рой вопросов, на которые куча предположений, но гарантированных ответов нет. Поэтому я решаю не тянуть кота за хвост. «Зачем?» Губы Роуварда растягиваются в усмешке. «Говорят, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Он откидывается на спинку кресла. «А я вообще привык многое делать сам». Не понимаю, что скрывается за этой странной фразой, поэтому продолжаю смотреть на него, ожидая приказа, что же мне делать. «Иди одевайся и жди меня», — правильно расценивает мое молчание дракон. «Только потеплее. Сегодня там мороз». Сдерживаю усмешку. Как будто у меня есть выбор. И так, что дали, то и ношу. Но... «Ровард, позвольте все же сначала написать письмо сестре». Не двигаюсь с места и смотрю в его синие глаза. В их интересы, по-моему, желание влезть в мои самые потаённые мысли. Как будто я для него загадка, которую ему непременно хочется решить, но у него никак не получается. «Может, сходим к ней просто?» — внезапно предлагает дракон. Это кажется внезапным и никак не вписывающимся в мои планы. Не горю я желанием с Аурикой встречаться, пока не пойму, что на самом деле с ней происходит. Тем более, что Руди сказал, что видел её с каким-то мужчиной. Опять. «Я бы не хотела тратить ваше время». Как можно непринуждённо улыбаюсь я. «Но вот письмо...» «Я понял тебя», — качает головой дракон. «Пиши». Он протягивает мне листы, перо с чернильницей и кивает на столик у диванчика, где я в прошлый раз заснула. «Хитрый. Хочет, чтобы я при нём писала. Может, ещё и подсматривать будет. Думает, буду доносить обо всём, что здесь происходит. Или чего доброго, вообще не с сестре Амеру писать буду. И правильно, если так думает. Марика бы точно так и сделала». И о его ночной ране бы рассказала непременно. Но я, к счастью, не она. Поэтому постараюсь вообще о нём ничего не писать. Поэтому спокойно беру предложенные письменные принадлежности и сажусь за столик. Мне приходится сильно постараться, чтобы не задумываться о том, как писать. Позволить телу на автомате всё делать, потому что стоит мне только подумать о той или иной букве, как дело стопориться. Кратко оповещаю сестру, что прийти не получилось. Что у меня, если ей интересно, всё хорошо и намекаю, что подробнее писать не получится, скрывая, что не хочу. Дракон, удивление, даже не читает письмо, просто складывая бумагу и опечатывая ее сургучом со своей печатью. «Думаю, что так никто посторонний не решится вскрыть письмо», улыбается он в ответ на мой недоуменный взгляд и убирает послание во внутренний карман. Но «Ну, теперь же ты можешь пойти одеваться?» Спустя минут двадцать мы с Роувардом уже идем по людным улочкам Хельфьорда, А я стараюсь не обращать внимания на то, как нас рассматривают, а потом переходят на другую сторону дороги. Дракону кажется вообще всё равно на происходящее. Он взял меня под руку и хмуро, как, впрочем, и обычно, уверенным шагом идёт вдоль аккуратных двухэтажных домов. Их светлые фасады с высокими окнами выстроились вдоль узких улочек, вымощенных серым камнем, сейчас покрытым местами тонким утоптанным слоем снега и наледью. Зимнее солнце уже клонится к горизонту, и его косые лучи ненадолго пробиваются сквозь облачную пелену, а потом снова прячется, погружая улицы в сумрачную синеву. Колодный ветер с залива гонит по мостовой позёмку и треплет единичные развешанные между домами гирлянды из можжевеловых ветвей. Город начал готовиться к празднику середины зимы. Вчера это было ещё не так заметно, но праздник ближе и всё больше украшений. Кое где на дверях домов уже висят венки из вечнозелёного падуба с ярко-красными ягодами. Как подсказывает память Майрики, на окнах принято расставлять свечи, чтобы отгонять злые силы. Но пока что за стеклом только темнота. Но аромат можжевельника уже начал примешиваться к запаху дыма очагов и морской свежести, приносимой с побережья. Если на площади, где мы вчера были, были сосредоточены в основном продуктовые лавки, то сейчас Ровард безошибочно выбрал улицу, вдоль которой тянутся ряды лавок, кузнецов, стекольщиков, кожевников. Их немного, они не очень богатые, но снаружи выглядят очень уютно, особенно когда их вывески поскрипывают на ветру. Ровард уверенно ведёт меня мимо лавки старьёвщика, чья витрина пестрит диковинными вещицами, и мастерской часовщика, откуда доносится мерное тиканье. На углу, где улица делает крутой поворот к площади с ратушей, стоит двухэтажный дом с большими окнами-витринами, задрапированными изящными гирляндами. Вывеска «Модная одежда Хильды» украшена гирляндой из веток падуба с серебряными лентами. Колокольчик над дверью мелодично звенит, выпуская даму в богатом платье. Увидев нас, она замирает на пороге, но быстро берет себя в руки и, подобрав юбки, спешит прочь по темнеющей улице. «Надо же!» даже не отпустила никаких колкостей в мою сторону. Волшебное действие дракона. Ровард слегка хмурится, но решительно направляется к двери магазина, увлекая меня за собой. Нас встречает богатая приемная с несколькими манекенами в дорогих платьях, украшенных кружевом, вышивкой и лентами с драгоценными нитями. Теплый воздух напоен ароматами лаванды и свежевыглаженного белья. В глубине потрескивает камин, А рядом высокое зеркало, которое при необходимости может отделяться ширмой с плотным кружевом. У самого камина стоит кофейный столик и удобное кресло, видимо, для ожидающих. «Чем могу быть полезна?» Из глубины магазинчика выходит невысокая женщина с проседью в волосах и мушкой над верхней губой. Первый испуг на её лице быстро сменяется интересом. «Правильно, дракон, его игрушка и игра в переодевашки». «Честно говоря, не очень хочется чувствовать себя куклой, но отказываться не буду, потому что мне действительно нужна как минимум более тёплая уличная одежда». «Нужно одеть Ниру Марику», — говорит он, используя какое-то обозначение, непонятное мне, но, похоже, привычное ему. «Полный гардероб». Хильда, а это несомненно она, окидывает меня взглядом, поднимает одну бровь и зовёт двух помощниц. Пока Роуворт располагается у камина, а хозяйка магазинчика заискивающе разговаривает с ним — С меня в четыре руки снимают мерки, а потом отводят к зеркалу, закрывая ширмой. Там я почти мгновенно оказываюсь раздета сначала до нижней сорочки, а потом стягивают и ее, чтобы облачить в новую. Из белоснежного тонкого шелка, едва доходящую до колен, что просто скандально неприлично по местным обычаям. Она приятной прохладой скользит по коже, словно лаская и едва скрывает то, что под ней. Мне примеряют несколько платьев. От строгого и достаточно простого из плотного зелёного сукна с отделкой из чёрного бархата по вороту и манжетам до небесно-голубого из лёгкой шерсти с шёлковой подкладкой с лифом, украшенным тонкой серебряной вышивкой. Все платья на мне показывают Роуварду, рассказывая о достоинствах, а потом снова скрывают меня ширмой, чтобы снять наряд. Когда снова, стоя в одной сорочке, я слышу позади себя чьи-то шаги, я готовлюсь к очередному платью, но в зеркале позади себя вижу Роуварда.